Глава тридцать «Я думала, ты беспокоишься за Тома», — дружески упрекнула Алекс. «Очень дружески, очень ласково. Моя знаменитая стойкость благополучно трещала по швам, мое удивительное хладнокровие и нечувствительность к душевным мукам подбирались к крайнему пределу. Если я не унесу ноги из этой пустынной подсобки, мне грозит стать ближайшим другом Алекс Вейтер. Подсобке было пыльно, не прибирались в ней, вероятно, как минимум несколько лет. Я чихнул. Алекс последовала моему примеру. Пошатываясь, я вывалился в коридор. Тут откуда-то с задворок появилась Тинни. «А, вот вы где! Я уж решила, что вы заблудились!» «Мы ищем Тома», — объяснила Алекс у меня из-за спины, ничуть не смущенная появлением подруги. По ее тону нельзя было и заподозрить, что она пыталась учинить со мной лишь мгновение назад. Его похитили прямо из комнаты. Гаррет сумел задержать похитителей, но они ускользнули и прихватили Тома с собой. Манвилл утверждает, что они не могли выбраться из дома. Потому мы и осматриваем все помещения, а мистер Грессер считает, что одурачить Тинни не так-то просто. Взглядом она посулила мне допрос с пристрастием а вслух спросила «Кому мог понадобиться твой брат?» Алекс пожала плечами и вновь обернулась этой робкой, наивной девочкой, будто натянула на себя маску. Удивительная способность к притворству. Старина Макс убежден, что держит дочь в строгости, но, по-моему, он сильно заблуждается. Уж насчет Китти Джо он точно заблуждается. Во-первых, Китти Джо была решительнее своей младшей сестры, а во-вторых, в те дни нас меньше отвлекали. Честно говоря, я не рвался возобновлять знакомство. На мой вкус, Кити Джо чересчур, эм, возбудима. Она из тех коварных истеричек, которые поначалу успешно скрывают свою истерию, зато потом дают себе волю. «Возможно, Грейсер прав», — сказал я. «Сами видите, тут столько пыли, «Непременно должны были остаться хоть какие-то следы, но следов нет и в помине. Надо обыскать все помещения», — заявила Алекс, тоном, не терпящим возражений. Я подошел к двери черного хода. Именно через нее вошла Тини, Открыл дверь и выглянул наружу. «Эй, Рыжик, ты никого не заметила?» «Я видела то же, что и ты сейчас» то есть двух поварят, таскавших подносы с пирожками и фургоны. «Пойдем поглядим». Алекс вскинула голову. «Я не собираюсь пачкать новые туфли в навозе». Пару минут назад она готова была запачкать чем угодно свое новое платье. Я хмыкнул. «Разумеется, это совсем другое дело». «Почему бы тебе не вернуться в залу, Алекс?» – предложила Тини. «Таю наверняка тяжело принимать гостей одному». А Никс не в настроении. Алекс не хотела веселиться. Алекс вообще ничего не хотела. Нет, ей определенно не мешает еще чуточку повзрослеть. Впрочем, этого она тоже не хотела. Оставив девушек милоще бетать, я вышел на двор. Пять фургонов. Два я отмел сразу. С них сняли колеса и выпрягли лошадей. Оставалось три. Может, статься... Один из них был тот самый. Все грязные, покосившиеся, обшарпанные. Правда, не те нынче времена, чтобы разъезжать в новых фургонах. Сейчас вообще ничего нового не появляется. Последний новый дом на моей памяти построили до того, как я ушел на фронт. Или даже раньше. Короче, сегодня наш девиз «Береги, что имеешь, и не рыпайся». Я оглядел лошадей, запряженных в постромке. Лошади – самые хитрые твари на всем белом свете. Скольких простаков они одурачили. Не исключено, что животина преступников такая же злодейская, как они сами, и ее можно отличить от прочих. Одна лошадь крепко спала, другая засыпала. А вот третья искоса поглядывала на меня из-под ресниц, выказывая нездоровый интерес к моей персоне. Точнее, третий. Это был Мерин которому, похоже, не терпелось отомстить мне и всему человечеству в моем лице за свое унижение. Я старался не подходить близко, но на какой-то миг забылся и едва успел увернуться. Клацнули зубы, и я остался без пуговиц на левом рукаве. «Ты и есть!» — пробормотал я. «С такими зубами только урок возить!» «Кстати, меренно стреножили!» а это говорило о многом. Вьючных лошадей, как правило, не стреноживают, тем паче в городе. Я обошел гнусную животину и встал перед фургоном. Мерин оскалил зубы в презрительной усмешке. «Слушай, коняга, почему бы тебе тоже не вздремнуть?» Мерин вновь усмехнулся, наглядно выказав свое отношение к моему предложению в частности и моим умственным способностям в целом. Фургон представлял собой деревянный мост со складным тентом. Разумеется, тент был поднят. Крепился он деревянным колышком на кожаном ремне. Я подергал колышек, взялся за ремень, потянул. Кто-то звезданул меня по черепу мешком с конскими подковами. И Я плавно опустился на земь, будто гонимый ветром осенний лист. Как ударился о землю, то без плиты, которыми был вымощен двор, уже не запомнил.